Глава пятая. «Смешно», — хмыкнул дракон. «А где мне еще быть, если вы сами меня и вызвали?» «Никого я не вызывала. Уж в чем в чем, а в этом я была точно уверена. И видеть вас тут совершенно не хотела». Он посмотрел на меня внимательным, изучающим взглядом, словно пытался прикинуть, можно мне верить или нет. «Хотите сказать, что не знали, что у вас за статуэтка?» «И до сих пор не знаю. Просто она светилась и была горячая. Я взяла ее в руки, а потом все завертелось, заискрилось, и теперь вы здесь. Объясните сейчас же, что тут происходит?» Дракон поморщился, словно от зубной боли. Он явно не хотел ничего объяснять, но все таки заговорил. «Вам вкратце или подробно?» Я задумалась. Конечно, я предпочла бы вкратце, все-таки присутствие постороннего мужчины в комнате это не то мероприятие, которое мне хотелось бы затягивать. И все же поразмыслив я сказала: « давайте-ка подробно. В конце концов тут творилась какая-то неведомая магическая ерунда, и мне следовало хорошенечко во всем разобраться. Дракон тяжело вздохнул и начал свой рассказ весьма нетривиально. Никогда не ссорьтесь с лесными ведьмами. Хороший совет. Только вот я ни с одной лесной ведьмой не знакома, так что возможности с кем-то из них поссориться у меня просто нет. Говорить об этом вслух я не стала лишнее. Мне не терпелось поскорее услышать его историю. И история, надо сказать, того стоила. Не следует ссориться с лесными ведьмами. Дракон это простое правило, увы, не сумел соблюсти и впоследствии очень об этом пожалел. Ведьма оказалась мало того, что злопамятная, да еще и магически одаренная. Провела какой-то там особый заковыристый ритуал, и вот уже дракон накрепко привязан к статуэтке. Вынужден являться по первому зову её владельца и выполнять абсолютно все его распоряжения. Для того, чтобы вызвать дракона, статуэтку достаточно потереть. Кое-что тут же встало на свои места, и не только внезапное появление дракона в моей комнате, а заодно и наш странный разговор в обеденной зале. Он ведь очень хотел общаться, но стоило мне сказать подите вон», ему пришлось уйти. Потому и походка была шаткая и неуверенная, что всеми силами пытался противиться моему приказу. Да и сейчас. Он ведь явно не хотел раскрывать мне секрет статуэтки, но я сказала «объясняйте», и вот пришлось. Уже в этом месте его рассказа мое сердце сдавило острая жалость. Что может быть хуже, чем потерять управление собственной жизнью и стать беспомощной игрушкой в чужих недобрых руках? Как выяснилось, кое-что хуже все таки может быть. Сначала ведьма вдоволь покуражилась над своей жертвой, заставляя выполнять самые нелепые, а иногда и вовсе опасные задания. Длилось это пару месяцев, которые дракон запомнит навсегда. А потом ей наскучило. Тут можно предположить, что, наигравшись, она решила отпустить его на свободу. Но нет. Вместо этого она решила продать статуэтку и привязанного к ней дракона, да подороже. И покупатель нашелся, Старый барон. Ведьма долго вела с ним переговоры, отчаянно торговалась, и, наконец, они сошлись в цене. Я вспомнила. А ведь и правда, с месяц назад в дом барона зачистила какая-то дамочка средних лет. Неужели это и была она, лесная ведьма? Похоже на то. Но зачем ему собственный дракон, удивилась я. «Барон был старый, дряхлый и больной. Не похоже, чтобы ему хотелось развлекаться, да еще так глупо», — удивилась я. Дракон лишь горько усмехнулся. «А вы разве не знаете?» «Не знаю чего». «Тот, кто убьет дракона и выпьет его кровь, получит немало полезного. Отменное здоровье, возвращение молодости, а еще дополнительные лет сто жизни». Разумеется, ничего такого я не знала, да и откуда бы? Сами понимаете, не так уж и просто убить дракона. Человеку это и вовсе не под силу. А вот если дракон подчиняется каждому твоему приказу, проще простого. Боги, я не могла в это поверить. Неужели барон и правда собирался... Мой покойный хозяин, конечно, был не самым приятным человеком на свете. Сварливым, излишне педантичным, постоянно доводил меня придирками. Но убить кого-то? Такого я точно от него не ожидала. «Погодите», — с сомнением проговорила я. «Тут что-то не сходится. Я ведь купила эту статуэтку на аукционе, а не у какой-то там ведьмы». Все верно». Они почти было ударили по рукам, но кое-что помешало этой сделке завершиться. Неожиданно лесная ведьма умерла. Я с подозрением покосилась на дракона. Не слишком ли вовремя она умерла? Не он ли улучил момент и укокошил свою врагиню? Честно говоря, я бы даже не стала его осуждать. И все же на всякий случай спросила. «И от чего же? От старости?» «От болезни?» «У нее в распоряжении был ходячий эликсир молодости. Зачем же его продавать, если самой нужен?» Я поймала себя на том, что все время ищу нестыковки и неточности в рассказе дракона. Слишком уж невероятной была эта история. Но дракон, кажется, и не заметил моих подозрений. от порчи Вредная была тетка Видимо, допекла кого-то из коллег, вот и получила. «Да и какая разница, от чего?» «Главное, наследников у нее не имелось. Всё имущество распродали на аукционе. Полагаю, ваш хозяин расстарался, чтобы такое дело не пропустить. Он ведь единственный знал настоящую ценность этой вещицы». «Получается, если бы он сегодня не умер...» Дракон усмехнулся. «То жил бы долго и счастливо, а я бы уже с вами не разговаривал. В общем, теперь статуэтка досталась вам». «И я вместе с нею», — хмуро заключил мой ночной визитер. Какое-то время я молчала, пытаясь осознать сказанное. «Дракон у меня в собственности?» «Это совершенно невозможно. Никак!» «Стойте! Не может такого быть! Я ведь ее купила для барона, за его деньги. Барон умер, а, следовательно, статуэтка принадлежит его наследнице, Агнессе, и уж никак не мне» дракон покачал головой именно вам будь это иначе вы не могли бы мне приказывать да и тереть статуэтку было бы бесполезно я бы не явился так что она ваша в этом нет никаких сомнений но как такое может быть он пожал плечами не знаю оборон не задолжал вам какие то деньги я задумалась «Возможно. Я не получила часть жалования за месяц, а Агнесса, его дочка, отказалась мне его выплачивать». «Ну вот, считайте, что она вам уже ничего не должна. Статуэтка ваша». «Моя. Я все еще не могла в это поверить, хотя версия дракона была вполне разумной и стройной, да и доказательства имелись». Собственно, сам дракон в центре моей комнаты и был лучшим доказательством. «И что же теперь делать?» — растерянно спросила я. «Продайте мне ее. Я заплачу любые деньги». У меня, конечно, была не самая простая финансовая ситуация, и деньги бы очень не помешали. Однако, по сравнению с тем, что случилось с драконом, моя жизнь представлялась просто прекрасной и вполне безоблачной, и уж точно я не стала бы пользоваться его бедственным положением. «Да о чем вы говорите? Забирайте даром!» Я схватила статуэтку и быстро сунула ему в руки. В следующее мгновение статуэтка засияла так ярко, что я зажмурилась, а когда открыла глаза, она исчезла. Совсем. Как будто ее и не было. Несколько секунд дракон ошарашенно смотрел на свои опустевшие руки, а потом простонал. «Что вы наделали? Зачем?»